Глава восьмая Незаметно для себя Морозов опять очутился возле Асиного дома и некоторое время просто сидел в машине, обдумывая стратегию и планы. «Катя! Катя! Никуда не ходи! Я сейчас на минутку домой поднимусь и вернусь!» «Хорошо!» Влад перевел взгляд с руля, на который смотрел уже минут пять на улицу и двор. Катя увлеченно скакала по разноцветным шинам вместе с другой девочкой. Влад окинул окрестности взглядом. Ни Аси, ни ее матери не было видно и решительно вышел из автомобиля. Катя, негромко позвал он, иди-ка сюда. Тебе понравились новые игрушки? «Ой, это опять просто дядя!» — подбежала девочка. Влад улыбнулся ей и присел на корточки. «Так понравились игрушки?» «Да, очень!» — засмущалась Катя. «Спасибо!» — вспомнила она о правилах. «Не за что, моя хорошая! А что ты еще хотела бы?» «Не знаю!» — растерялась Катя и, секунду помолчав, продолжила почти шепотом: «Я папу хотела бы. У всех девочек есть папа. Они вместе гуляют. А у моего папы такая работа, он никак не может приехать». Влад сглотнул ком и осторожно взял девочку за руку. «Катя, папа приехал. Я папа». «Правда?» Влада обожгло отчаянным от страстной надежды взглядом ребенка. Девочка подошла ближе и вдруг обняла его за шею. Мужчина неловко прижал к себе ее тельце, вдохнул запах мыла и детства и почувствовал что-то такое, такое правильное и важное, чему и сам бы не смог дать определения. Держать в объятиях эту малышку казалось самым необходимым на свете и хотелось сделать что-то такое, отчего ее глазки горели бы восторгом. Катя отстранилась и продолжила допрос. «Ты насовсем приехал? А почему ушёл и с нами не пил чай? Ты теперь с нами жить будешь?» «Нет, пока не насовсем и жить буду пока в другом месте, но я стану часто к тебе приходить». «Да, я знаю», — вздохнула Катя. «Такая работа!» «Да, такая работа», — поддержал Влад. «Но я постараюсь приходить к тебе часто. Что тебе принести в следующий раз?» «А когда ты еще приедешь? Скоро?» «Мама сказала, что мы опять уедем. Ты же нас найдешь? простодушно выдал ребенок. «А ну-ка...» «Расскажи, куда вы уезжаете», — напрягся Влад. «В большой город, в Москву», — выпалила Катя. «Мама там найдет работу, и мы все поедем, и бабуля с нами. Ты же в Москве тоже меня найдешь. с надеждой заглянула в глаза отцу. Влад жал руки. «Бежать собралась». «Нет, милая, никуда ты от меня не денешься». и ласково обратился к девочке. «Ну, конечно же, я тебя найду. Ты же моя любимая дочка. Скажи, что ты хочешь в подарок?» «Куколки Лол. Можно?» «Конечно. Я принесу их тебе, когда приду в следующий раз». Морозов наклонился и поцеловал дочку в щеку. «А сейчас беги играй. Мне уже пора...» но скоро мы опять увидимся. Катя важно кивнула головой и протянула ручку. «До свидания, папа. Я тебя буду очень ждать». Не удержалась, подбежала и обхватила его, прижимаясь всем тельцем. «Не надо куколок, они дорогие, только ты сам приходи». И побежала назад во двор. Влад проводил ее взглядом, изумляясь чувством, которые бурлили у него в груди. — А ведь Катя вся в него пошла. От светленькой, голубоглазой Аси в дочери не было ничего. Зато и цвет волос, и серые глаза дочери точь — точь-в-точь, как у него. И лицом она на него похожа. Влад довольно улыбнулся. — Моя девочка. И этого чуда Ася собиралась его лишить? — Нет, милая. Ничего у тебя не выйдет. Если у босса поехала крыша, не надо спорить. Надо смазать, и пусть едет быстрее. Принцип, которому Сорокин твердо следовал. В любом случае, ему только на руку, что Влад завис средновой. Пока он там шуры-муры, Сергей вполне успеет подчистить хвосты. «Хорошо бы было, если бы Редного скорее перестала кочевряжиться. Тогда Владу точно больше ни до чего дела не будет, заляжет на месяц в койку». Серега хихикнул, представив картинку. Копать на Велесова он отправил хорошего знакомого, который владел крупным детективным агентством. На производстве вовсю шуршали все зачищая и лакируя зам с главбухом, и у Сергея осталось свободное время». Немного поразмыслив, он решил, что надо бы ему поговорить по душам с Редновой. Вдруг у него выгорит, и тогда Морозов займется девкой и оставит его, Сорокина, в покое. По пути Сергей заскочил в первый попавшийся цветочный магазин и купил, не глядя, пучок гвоздичек, затем направился к офису Велесова. На входе осведомился у охранника на месте ли шеф, и с удовольствием услышал, что тот только что уехал и, довольно складывающимися обстоятельствами, прошел в приемную. Ася сидела на месте и что-то активно печатала на компьютере. «Привет, Реднова!» — вошёл Сергей и прикрыл за собой дверь. «Велесова нет на месте», — автоматически ответила Ася и, оторвав взгляд от монитора, увидела, кто вошел и замерла. «А я не к нему». «Я к тебе». «Не скучала?» «Нет, Сорокин, не скучала», — ответила Ася, спокойно глядя на бывшего одноклассника. «Чем обязана?» «Да так. Мимо ехал, решил заскочить. Это тебе». И протянул букет. «Спасибо». Ася невозмутимо взяла цветы и отложила их на край стола. «Это все? «Тогда позволь, я займусь делом». «И что тут у тебя?» Сорокин обошел стол и заглянул на экран. «О, в рабочее время занята тем, что куда-то отправляешь свое резюме. Эдик мало платит». «Не твое дело». Ася поспешно свернула страничку. «Ты мимо ехал. Вот и двигай дальше». «Ты изменилась, Ася. Прямо не узнать». «Огрызаешься, язвишь!» «Учителя хорошие были», — парировала девушка. «Мне кажется, тебя босс заждался». «Кстати, про босса. Ты, Ася, не пари горячку, не зли Влада, если еще помнишь, какой он в гневе. Из любой ситуации надо по максимуму извлекать свою выгоду. От тебя падение убудет, приласкай его, не спорь. и будешь в шоколаде. Морозов не жмот, и если ты его хорошо ублажишь, то останешься довольна. Сорокин, тебе головку не напекло случаем. Или мимо стройки без каски проезжал и кирпич поймал? Холодно осведомилась Анастасия. Ты по своей инициативе или тебя Влад отправил меня уговаривать? Кстати, на что уговаривать-то, а то я не разобрала». нет это я сам нам всем лучше будет если ты не станешь перечить владу ты главное пойми он своего все равно добьется поэтому лучше не злить его а сразу совсем соглашаться так и ты в накладе не останешься да и мне меньше шишек перепадет что тебе жалко что ли не девочка не сотрешься а дочери подумай Он и ее и тебя оденет, как куколок, денег отсыплет. Не придется на чужого дядю горбатиться. Я слушаю тебя, Сорокин, и просто поражаюсь, до какой степени цинизма может дойти человек. Это ты мне что предлагаешь? В содержанке к твоему дружку идти? А за каким, прости, хреном мне это надо? Я не урод и не калека. Если мне понадобится мужчина, сама решу с кем, когда и на своих условиях. Морозову уже не грозит оказаться в моей кровати даже в том случае, если он окажется последним мужчиной на свете. Я ясно изложила. Надеюсь, что больше тебя не увижу. И Ася сосредоточенно принялась щелкать мышкой. «Дура ты, Реднова! Дурой была, такое и осталась!» — покачал головой Сергей. «Согласилась бы!» Провела пару-тройку ночек с Морозовым, и он от тебя сразу отстал бы. Еще и денег отсыпал. А теперь даже не знаю, чем все закончится. Мужики не любят отказов Реднова, и Влад тебе этого не спустит. Если о себе не думаешь, о дочери подумай. Пошел вон! Ты настоящий шакал, Сорокин! В школе все подтягивал за Владом и вырос, все в шестерках обретаешься. Да мне пофиг, как ты меня называешь, Реднова. Лучше быть шестеркой в шоколаде у Морозова, чем нищей одиночкой, как ты, за которую, если что, и заступиться-то некому. Подумай, что я тебе сказал. И да, если ты уверена, что сможешь сбежать от Влада, сменить работу, уехать, то ты еще глупее, чем я думал. Пока. Не кашляй. И Сорокин вышел. Ася обессиленно уронила голову на руки. «Ну за что ей все это? Неужели это Влад подослал Серёгу? Хочет напугать? Ждет, что она сразу прибежит?» «Нет, она не позволит ему сломать себя, не покориться, не станет плясать под дудочку. Пока есть время, надо действовать». Конечно, за то короткое время, что им дал Влад, совсем уж конфиденциальную информацию на Эдика накопать не успели. Так, самое важное и то, что на поверхности лежало. Владислав с интересом просмотрел папку. Да, неплохо так приподнялся Эдди. К его Владовой удаче Велесов оказался плотно завязан на бизнес Маринкиного отца Анатолия Земова. Что ж, — подумал Морозов, набирая номер потенциального тестя. Сама напросилась. «Добрый день, Анатолий Сергеевич. Не отвлекаю?» — вежливо поинтересовался он у Земова. «А, Владик, нет, не отвлекаешь. Что-то случилось?» «Да есть одно дело, даже не знаю, как начать». «Ну, начни уж как-нибудь», — добродушно ответил Земов. Вместе покумекаем. «У вас есть партнер один из Энска, Велесов?» «Да, припоминаю, есть такой. В чем то проблемы?» «Пока нет, но могут быть. Он мне тут кое-что должен, но как намекнуть, не знаю. все таки бывший одноклассник, понимаете?» «Да, примерно понимаю». Так-то партнёр он надежный, мне бы терять не хотелось. Но если ты просишь... Нет, ничего такого глобального не нужно, Анатолий Сергеевич. Немного задержать отгрузку. Когда там ближайшие поставки для его производства? А я подошлю человечка. Тот намекнет, как проблему решить можно. Эдик не дурак, сразу догонит и все исправит. Это без проблем. Сейчас уточню сроки и перезвоню. Очень вам признателен, Анатолий Сергеевич, как у Марины дела. Хорошо, спасибо. Скучает, намекнул потенциальный тесть. Спрашивала буквально вчера: Ну, что я могу сделать против отца не пойдешь? сокрушенно проговорил Влад. Вот закончу все дела в Энске и сразу домой. Тоже скучаю. Привет, ей от меня большой, передавайте. «Передам», — довольно пророкотал Земов. «Отца нельзя не слушаться. Хороший ты сын, Влад. Одобряю». «Так я позвоню, как мне доложат». «Спасибо, Анатолий Сергеевич, буду ждать». Решив перекусить, пока ждет звонка, Морозов заехал в первый попавшийся ресторан. Скептически изучил меню и заказал салат и цыпленка. Он уже доедал, когда раздался звонок от Земова. Все узнал, все как по заказу. Отгрузка сегодня представляешь? Успел остановить. Довольно отчитался потенциальный тесть. Мои книги, как разрулишь. Марину порадовал. Может, хоть на выходные вырвешься на пару дней? Спасибо, Анатолий Сергеевич, очень выручили. Я ваш должник. Насчёт выходных спрошу у отца. Если не будет против, то, конечно же, прилечу. Сам соскучился. Ну-ну, давай, будем ждать. До связи. Так, нужный рычаг у него есть, но зато добавилась проблема в виде выходных у Маринки. Надо будет что-то придумать, чтобы отец запретил. О, идея! Влад набрал родителя и сходу начал. «Привет. Долго мне еще тут киснуть?» «Здравствуй», — отозвался отец. «Разве ты уже все проверил? Там работы на месяц». «Нет, надоело все. Меня Земов на выходные приглашает к себе». «И?» — боясь поверить в удачу, спросил отец. «Хочешь поехать?» «Вообще-то ты наказан, но если берешься исправляться, то...» «Да, хочу поехать и расставить все точки над «и», — перебил родителя Влад. «Скажу Марине, что между нами ничего не будет, чтобы зря не надеялась». «Я думал, ты за ум взялся», — холодно ответил отец. «Но раз нет, то сиди в Энске и никуда, слышишь? Никуда оттуда не выезжай. Пока все там не наладишь». «Я запрещаю, понял?» «Понял», — стараясь скрыть рвущееся ликование, пробурчал Морозов-младший. «Как я Анатолию Сергеевичу объясню, почему не приеду?» «Я сам ему объясню», — отрезал Морозов-старший. «Иди работай и не отвлекай по пустякам». «Так, давай дело разрулил. Теперь надо к Велесову». «Нет». К Велесову он поедет завтра, скажем, к обеду, когда тот уже будет в курсе, что погрузка задержана, а сейчас отдыхать заслужил. Эдуард Николаевич с утра метался от одного телефона к другому, ругался с кем-то, кого-то просил о чем-то, опять ругался. Ася уже четыре чашки кофе ему принесла, но он отпивал только глоток, потом ставил чашку и забывал о ней, а через некоторое время требовал новую. «Вы понимаете, что у нас встанет производство?» — кричал он в трубку. «Я не могу остановить конвейер! Это миллионные убытки! Вы меня без ножа режете!» Что-то шло неправильно. И весь офис притих и затаился, стараясь под руку расстроенному начальству не попадаться. Влад позвонил в 12. «Привет, старик! Это Морозов!» «Привет!» — узнал. «Я к тебе прямо сейчас подскочу, на 10 минут!» «Ох, у меня сегодня такой день, боюсь, плохой из меня собеседник будет!» — сокрушенно ответил Эдик. «Но подъезжай, если хочешь. Адрес знаешь?» «Стекляшка Накирова Внизу скажешь, что ко мне. Я предупрежу». «Я уверен, что смогу поднять тебе настроение», — жизнерадостно отозвался Влад. «Только ты вот что. Отправь Анастасию куда-нибудь, допустим, на обед, чтобы ее полчаса в офисе не было». «Хорошо сделаю. Не хочешь встречаться?» «Я все при встрече расскажу». «Через десять минут я буду у тебя». И Влад отключился. Эдуард вздохнул и нажал кнопку вызова секретаря. «Анастасия Дмитриевна, можете на час покинуть офис. На обед сходите или еще куда-нибудь». «Хорошо», — ответила Ася и поспешила покинуть кабинет. На первом этаже здания было неплохое кафе, и девушка решила сходить туда и со вкусом. никуда не торопясь пообедать. «Проходи, присаживайся», — приглашающим жестом встретил Влада Эд. «Столько не виделись! Рассказывай, как ты, что? К нам надолго ли?» «Привет! Рад видеть!» — крепко пожал руку Морозов. «Ты, смотрю, не бедствуешь! Молодец, хорошо поднялся!» «Спасибо, шуршу помаленьку!» По сравнению с вашими успехами я так, мелкая сошка. Ну, не скажи, не скажи. Все довольно солидно и перспектива есть. А что за проблемы? Ты по телефону намекал. Да, обычные проблемы производственников задержка отгрузки сырья. А у нас на складе на два дня работы всего запасов-то, сокрушенно ответил Велесов. — Если останавливать производство, влечу в хорошие убытки, что делать ума не приложу? кто задержал загрузку? «Концерн «Интерсол». Слышал?» «Слышал». «Детище Земова?» «Да». «Ты с ним знаком?» Еще как. Мой потенциальный тесть». «О, Влад, а ты ему не можешь позвонить и как-то попросить поторопить отгрузку?» Я понимаю, конечно, что эти дела его не волнуют, да и лезть на такую высоту с такими просьбами неудобно. Но вдруг, а... Что? Сильно приперла? Сильно, Влад. Реально сильно. Хорошо. Но могу я попросить тебя о встречной услуге? Конечно. все, что хочешь, только выручи. Уволи Реднову. Почему? «Слушай, давай что-нибудь другое попроси. Не обижай ее, Ей так несладко в жизни пришлось. Ты сказал, проси что хочешь. Я хочу, чтобы она больше у тебя не работала, и ни у кого из твоих друзей и знакомых тоже». «Влад, как-то не по-человечески это. У нее же ребенок. Как ты можешь так с ней?» «Нет, тогда не надо никому звонить». Я как-нибудь сам разберусь со своими делами. Погоди, в бутылку-то лезть Я ее забрать хочу, помогать с дочерью и вообще. А она уперлась все еще обижена за то. Ну, ты помнишь, все равно так нельзя. Поговори с ней, повинись. Надо добром все решать. Слушай, ты правильный, да? Слышал поговорку: добро должно быть с кулаками. Вот и Аську сейчас ничего, кроме кулаков, не проймет, зато потом благодарна будет. В общем, смотри сам, что тебе важнее, производство твоё или чужая баба. В первую очередь о своей семье думай. Мой телефон у тебя есть, звони, что решишь. Уволишь, сегодня же твое сырьё отгрузят и отправят. Усёк? Ну и сволочь же ты, Морозов. Эдуард с ненавистью и презрением посмотрел на бывшего друга. Твоя взяла. Уволю. Но ты знай, что все рано или поздно возвращается, и тебе когда-то прилетит, не отмашешься. Ну вот и ладушки. Позвонишь, когда подпишешь приказ. И да, постарайся, чтобы она нигде здесь больше работы не нашла, а то огорчусь. Пока и до связи. С обеда Ася вернулась в хорошем настроении, села на свое место. Включила компьютер. «Анастасия Дмитриевна, зайдите ко мне», — раздался голос босса. «Да, Эдуард Николаевич». «Присядь, Ася», — устало проговорил Велесов. «Мне очень неприятно, что так получилось. Я вынужден отказать тебе от места». «Почему? Я не справляюсь со своими обязанностями?» «Совсем ты справляешься, но твой бывший взял меня за яй... за горло, и у меня нет выбора. Или я тебя увольняю, или он меня разоряет. Прости». «Понимаю», — поникла девушка. «Мне когда уходить? Можешь прямо сейчас». «Зайди в расчетный отдел. Я распорядился. Тебе выдадут деньги. Извини, что так вышло». «Ничего. Я понимаю. До свидания». «Ася!» — окликнул ее Велесов. «Он не даст тебе нигде здесь работать. Я к зарплате распорядился тебе выходное пособие выдать. Бери деньги». И уезжай подальше, где до вас его руки не дотянутся. Ася кивнула головой и молча покинула кабинет. Что ж, Влад только ускорил им переезд. Сдаваться она не собиралась.